Глава 34. Бриджит. Все в порядке?» — спросила Сабрина, когда я вышла из ванной. Она постучала, и я поняла, что меня не было почти полчаса. «Да, пришлось срочно обсудить подготовку к одному событию», — сказала я, стыдясь того, что легко мне давалась ложь. «Прости. Не извиняйся». Сабрина указала на свою сестру и лучшую подругу, которые вырубились на диване под «Дьявол носит Прада». «Ты, по крайней мере, не спишь». Я усмехнулась. «Надо ложиться. У тебя завтра важный день». «Наверное, ты права. Поверить не могу уже завтра». Сабрина теребила венчальное кольцо с подавленным и немного потерянным видом. «Все это так сюрреалистично. Я хотела маленькую свадьбу, но получила цирк с конями». Я опустилась на диван рядом с ней. Добро пожаловать в королевскую жизнь. Хотник и отрекся от престола, он все еще член королевской семьи, и он действует от лица короны. Я знаю. Я просто надеюсь не опозориться. Сабрина нервно улыбнулась, но потом выражение ее лица стало серьезным. Бриджит, мы не очень хорошо друг друга знаем, но я очень благодарна, что ты согласилась прийти. Правда? Это очень много для меня значит. «Конечно, ты будешь моей невесткой». Когда Николай сообщил мне об отречении, я на нее разозлилась. Не повод для гордости, но это правда. Если бы он не встретил Сабрину, то по-прежнему был бы наследным принцем, а я бы жила в Нью-Йорке. Но сейчас, глядя на нее, я поняла, что не вернулась бы к жизни в США, даже если бы могла. Это была иллюзия свободы, не больше». Я угодила в ловушку монотонных дней, фальшивых улыбок и глупых светских событий. В жизни наследной принцессы больше правил и клетка теснее, но при этом смысла в этой жизни больше, а мне всегда не хватало именно его. Незаметно для себя самой каким-то образом я вжилась в новую роль. Потребуется время, чтобы освоиться в ней до конца, но двигалась я в верном направлении, да, и, надеюсь, подругой. Сабрина сжала мою руку. Я люблю Николая и соврала бы, сказав, что не рада его отречению от престола, но понимаю, каким тяжким временем это легло на тебя и прошу прощения. Не извиняйся, ты не сделала ничего плохого, просто влюбилась. Я это знала. Знала всегда. Но только когда я произнесла это вслух, давняя обида на Николая и Сабрину исчезла. Они не виноваты. В этой задаче неправильных вариантов ответа не было. Если бы Николай выбрал трон вместо Сабрины, это разрушило бы его, но его поступок можно было бы понять, как и то, что он выбрал Сабрину. Любовь или страна. Невозможно сделать правильный выбор, когда от тебя зависит будущее нации. Виновата была лишь система, которая поставила его перед этим выбором. «Мой брат тебя обожает», — добавила я. «Мы с Николаем были не очень близки, но я знала его достаточно хорошо, чтобы заметить разницу. Рядом с Сабриной он превращался в другого, гораздо более счастливого человека, и я никогда не смогу осудить его за принятое решение». Сабрина просветлела, и прежнее напряжение исчезло. Иногда все это еще кажется мне сном, призналась она, встретит человека, который видит меня такой, какая я есть, со всеми недостатками и слабостями и любит, несмотря ни на что. Она снова сжала мою руку, и мне показалось, что для двадцати пятилетней девушки у нее слишком мудрый взгляд. Надеюсь, однажды ты тоже найдешь такую любовь со Стефаном или кем-то еще. «Поверь, принцесса, я скорее покончу с собой, чем попрошу тебя сделать что-то опасное». Я заставила себя улыбнуться. «Однажды найду». Но позже ночью, глядя в потолок и думая о Рисе, Стефани и моих не слишком уверенных попытках отменить закон о королевских браках, я невольно задалась вопросом, может, в этом королевстве найдется место для еще одного счастливого конца. И не слишком ли мне поздно мечтать об этом?